Глава 21. Скажи мне, Артем, а ты помнишь, как ты здесь появился после того, как твое тело превратилось в прах? Честно говоря, Артем почесал затылок, сдвинув шапку на глаз. Смутно все как-то в моей памяти по этому поводу. Первые годы своего существования в зоне я припоминаю с трудом и короткими обрывками. Вот со мной, например, все вышло несколько иначе. Димка подошел к надписи, сделанной на стене. «Сначала появился я в сегодняшнем облике, и лишь потом мы с тобой избавились от моего истлевшего тела, которое на площадке рассыпалось в прах само собой. Совсем как сейчас это произошло с останками каштана. Ты пытаешься понять, где нам искать Зосю и пса каштана? Пытаюсь», — Димка вздохнул, так и не сумев прочитать в написанном тексте на стене ни единого слова. Я оказался в квартире, в которой по какой-то причине остановилось время. Всему виной черная магия. «Тут ты прав», — Димка потер рукой подбородок. «Эта самая магия превратила тебя в привидение. Или кто-то еще помог этому в итоге случиться? Понять бы, как это все работает. Скорее всего, ты здесь появился не сразу, а спустя какое-то время. Неужели ты совсем ничего не помнишь об этом?» «Знаешь, когда мы были в мире потерянных душ, мне показалось, что я здесь уже когда-то был, но это не точно. Мне просто так показалось. Если говорить о самых первых моих воспоминаниях, то я стоял где-то посреди темной улицы, а потом просто куда-то бесцельно побрел. В тот момент в моей душе было совершенно пусто. Все в этом мире не имело для меня никакого значения». Негусто набралось информации для логического анализа ситуации. Димка посмотрел на напарника и, улыбнувшись, подмигнул ему. «Похоже, что нам все-таки придется навестить огненных псов вне графика. Если каштану суждено вытаскивать души из того мира, то путь ему туда заказан изначально. А значит, и Зосю нам следует искать там же. И что-то мне подсказывает, что прежнюю Зосю мы там уже не встретим». «О чем это ты?» — непонимающе переспросил Артем, замотав головой. «Что значит, не встретим прежнюю Зосю?» «А то и значит, друг мой, что Зося наша не могла выйти из склепа в наше отсутствие, как обычный человек. И значит, вышла из него примерно так же, как это случилось с останками пса. Как бы мне хотелось в этом ошибаться». «Ты уверен в этом?» «Сам подумай». Тут кругом сплошная магия, начиная с двери и заканчивая этими символами на полу и стене. Даже нам с тобой отсюда без ключей было бы не выйти, не то что обычному человеку. Данный ритуал должен был не только освободить душу пса, но и сделать его проводником в мир потерянных душ. Рано или поздно мы сможем найти останки Степана, но вот душу его сможет, видимо, освободить из заключения только каштан». «Может, оно все и к лучшему», — сдался Артем. «Помнишь, Зося говорила о том, что хочет стать привидением, как мы?» «Слабое утешение. Но как бы там ни было, нам нужно ее найти. Возможно, ей нужна наша помощь. Хорошо, если Каштан уже там и присмотрит за ней какое-то время». «Так чего же мы ждем? Ты же до смерти боишься огненных псов!» На Димкином лице появилась ироничная улыбка. «Или тебе уже не страшно?» «Ну и что с того?» Артем расправил плечи и поправил шапку на голове. «Напарницу нужно спасать, это наш долг». «Ничего», — Димка похлопал напарника по плечу. «Просто ждал от тебя примерно такого ответа. Мне и самому эти огненные псы не по душе. Вот только выбирать нам с тобой нынче не из чего вовсе». «Это ты хорошо сейчас», — сказал Димка. «Выбирать нам точно не из чего». Сложись оно все как-то иначе, я бы Зосю никому не отдал. На душу она мне легла и не отпускает. Кто бы мог подумать, что такое случится со мной? Пойдем тогда. Димка достал из кармана связку ключей. Закроем тут все на всякий случай. Там ведь у нас машина стоит неподалеку. Прокатимся немного сперва. Так мысли в голову лучше приходят. «А то мне в этом склепе уже как-то душно становится, да и не по себе тоже». «Да, в этом месте долго задерживаться не стоит», согласился Артем и пошел твердой походкой следом за Димкой. Парни вышли из склепа, затворив за собой массивную дверь, которая тут же исчезла, слившись с общим фоном каменной кладки подпорной стены, удерживающей площадку бывшего летнего кафе. «Чуть ниже», На ржавых перилах причала сидели жирные чайки и тупо глядели на противоположный берег протоки. Будущее к этому месту оказалось безжалостным, и вместо нового и процветающего микрорайона, предназначенного для молодых семей с детьми, на его просторах расположилось захоронение зараженных радиацией вещей, вывезенных со всей Припяти. Все в этой жизни имеет свою цену, и особенно дорого обходятся преднамеренные ошибки, совершенные теми, кто утратил человеческое лицо. Погода явно портилась, угрожая пролиться грозовым дождем. Ветер усиливался, срываясь на внезапные порывы. Что-то в зоне неуклонно и неизбежно начинало меняться. Увидеть это обычным зрением было непросто — Зато отчетливо ощущалось всем энергетическим телом Димки. И именно это ощущение в первую очередь придавало ему силы веры в то, что начатое ими дело непременно должно быть доведено до логического завершения. Иначе и быть не может. Запретная зона — это инфицированный пациент, находящийся в жесткой изоляции. Где-то в глубине своей темной души он желает поправиться, Но все то, что сейчас находится под саркофагами, не позволяет этому излечению произойти должным образом. «Смотри, Димка!» — Артем указал рукой в сторону припаркованной в кустах машины. «Видимо, эти охранники совершенно необучаемые. Они хотят угнать нашу машину». «Вообще-то это их машина», — подметил Димка, снисходительно глядя на охранников, осматривающих авто. Это мы с тобой ее у них угнали, так ведь? Они же сами напросились, — не согласился Артем. Нельзя так к девушкам относиться. Кем они себя здесь возомнили? Им начальство голову снимет, если они без машины вернутся. Что же нам теперь пешком из-за этого недоразумения ходить? Вопрос резонный. Димка ехидно улыбнулся. Один из охранников в помятом камуфляже, видимо, тот, который Валера, ударил ладонью по крыше автомобиля и выругался. «И все из-за этой недоделанной, ловкая какая оказалась, найду, убью». «А мне кто тогда по шарам вмазал?» Второй охранник также был на взводе. «А я откуда знаю? Ты вообще какого хрена на меня полез?» «Это не я, мне голос приказал». Димка ухмыльнулся. Они с Артемом стояли метрах в трех от охранников и наблюдали за происходящим, оставаясь, как и прежде, невидимыми для них. «Какой еще голос, придурок ты недоделанный?» «Обыкновенный голос, как у гипнотизера!» «Кого?» — Валера открыл водительскую дверь. «Чего ты несешь?» «Поедем, найдем ее, и потом спросим про этих твоих гипнотизеров». «Да не вопрос», — ответил второй охранник и сел на место пассажира возле водителя. «Нет, так не пойдет!» Артема вдруг прорвало на эмоции. «Эти идиоты совершенно необучаемые. И что прикажешь с ними делать? Они ведь поехали искать Зосю!» Артем посмотрел вопросительно на напарника. Димка пожал плечами и затем сделал жест рукой, тем самым давая напарнику полный карт-бланш на свободу действий. Уговаривать Артема нужды не было, и он начал действовать так, как считал необходимым в данной ситуации. Да, его переполняли эмоции. За эту девушку он в данный момент был готов пойти на многое, разве что его сдерживали общепринятые человеческие правила. Для себя Димка решил, что это будет полезно для напарника в плане раскрытия психологических возможностей его личности, долгое время пробывшей в состоянии овоща. Артем догнал отъезжающую машину и, схватив водителя за грудки одной рукой, выкинул его на улицу через дверь, разумеется, не открывая ее. Парню реально повезло в том плане, что рука Артема не соскользнула во время перемещения тела через предмет, а то охранник застрял бы в текстурах навсегда, натурально поделившись на несколько частей. Сделав пару кульбитов по инерции, Валера растянулся посреди дороги. Лежа на спине, он смотрел широко раскрытыми глазами в темное грозовое небо, пытаясь понять, что с ним сейчас произошло. Его заторможенный мыслительный процесс бескомпромиссно прервал ядовитый шепот Артема. Возьми у меня золотые сережки и пару колец. Даром отдам. Артем нависал над охранником и шептал ему прямо в лицо. В итоге Валера оказался только на вид крепким и мужественным парнем и тут же обмочил свои штаны со страха. В какой-то момент он даже начал понимать свою ошибку, но было уже поздно. На лбу у Артема выступили кровавые цифры, но их охранник увидеть не мог. Возможно, в следующей жизни ему повезет больше, и он не совершит подобных ошибок. Димка тем временем вскочил в продолжающую свое движение машину и уселся на место водителя, надавив первым делом на педаль газа. В пол, до упора. На этот раз он использовал технику Артема и оказался в авто, не открывая дверь. Этот метод показался ему вполне рациональным и достойным повторения в будущем. Машина заревела и рванула вперед. Благо, под капотом хватало лошадиных сил. Судя по искаженному выражению лица, покататься таким образом напарник Валера не мечтал, даже будучи пьяным в хлам. Оставаясь в полном неведении в связи с тем, что происходит, он рефлекторно попытался схватиться руками за руль, но после того, как получил от Димки с локтя в челюсть, на короткое время сник и притих. Не избавляя скорости, Димка развернул машину в обратную сторону через тротуары и газоны. Авто скакало, словно сумасшедшее, преодолевая остатки бетонных бордюров. Ударившись головой о стекло двери, охранник очнулся и тут же заорал не своим голосом. «Хватит!» «Как угодно», — спокойным голосом ответил ему Димка, и, глядя охраннику в глаза, направил машину на всей скорости в бетонный столб. От сильного удара охранник вылетел через лобовое стекло, где его череп, Встретился с качественным советским железобетоном столба освещения. Конструкция опоры с честью выдержала и это испытание, чего нельзя было сказать о непутевой голове охранника. Под капотом разбитого авто захрипело металлическим скрежетом и затем стихло. Повалил черный дым. Димка вышел из машины также, не открывая дверь, и, напевая себе под нос песенку, направился в сторону Артема, который уже поднялся в полный рост и приводил себя в порядок, почесывая лоб и поправляя на голове свою шапку. Тот, который был когда-то Валерой, все так же смотрел широко раскрытыми глазами в небо, лежа на спине посреди проезжей части, и ему точно уже не было больно. Более того, он уже ни о чем не жалел, и, что самое главное, он уже никому не мог причинить боль и страдания. «Эх!» — с досадой протянул Артем. «Не удалось мне покататься в этот раз». «Ничего страшного», — успокоил его напарник. «Покатаемся еще, и не раз. Придется идти пешком до портала. Тут же рядом медсанчасть, за поворотом. Я вот, например, совсем не против обычной прогулки по улицам нашего города». «И снова ты прав», — Артем улыбнулся, засунув руки в карманы куртки. «Есть что-то душевное в таких прогулках. Воздух свежий. И знаешь, какая-то расслабленность, что ли, во всем теле появляется». «Расслабляться иногда очень даже нужно», — согласился Димка, прислушиваясь к своим ощущениям во всем теле. «Что поделаешь, раз уж мы с тобой не святые, а внутренний зверь иногда хочет кушать. Не морить же его вечно голодом». «Насчет зверя это ты, напарник, хорошо», — сказал. Артем уважительно кивнул пару раз головой. «У меня больше нет чувства вины. Если кто-то сам напросился, то это уже его личная проблема. Не нужно было напрашиваться так упорно. Ведь давали же этим дуракам уже шанс». «Давали», — согласился Димка. «Но дураков жизнь ничему не учит». Грозовые тучи становились все темнее, застилая низкое небо над головой. Дождя парни не боялись, но, не сговариваясь, побежали на перегонки друг с другом в направлении медсанчасти. Портал в мир потерянных душ находился там, и им предстояло решить непростую головоломку с тем, как в него попасть, и затем вернуться обратно уже с Зоси и Псом. Сомнений в том, что искать нужно именно там, у Димки больше не было. «Тут какая-то экскурсия бродит», — сообщил Артем, не сбавляя скорости бега. «Флаг им в руки», — отмахнулся Димка и тут же добавил. «Просто используем режим молчания в присутствии туристов, и все». «Понял», — охотно согласился Артем. Парни забежали в здание медсанчасти с парадного входа и, оказавшись в нужном месте, прыгнули сквозь бетонные перекрытия в подвал. Их встретил уже ставший привычным зловонный запах подземелья, пропитанный радиацией, болью и страданиями давно умерших ликвидаторов аварии. Два неких субъекта, облаченных в защитные костюмы, копошились возле входа в бойлерную. Дозиметры в их руках верещали умолку, но туристов это не останавливало. Идиоты, ищущие приключения на своей заднице, и все это ради красивых фотографий на фоне смертельно опасной локации. Куда катится этот мир? Проходя мимо одного из них, Артем решил пошутить и, просунув пальцы внутрь фонаря, вынул из него лампочку, погрузив тем самым озадаченных туристов во мрак. Разве что экраны телефонов еще светились, освещая противогазы, одетые на лица туристов. Этого Артему показалось мало, и он пощекотал слегка за ребра одного из них. Эффект был вполне предсказуем. Заорав не своим голосом, Горемыко ломанулся, куда глаза глядят, продолжая снимать себя на видео. Со стороны это выглядело вполне забавно, и Димка, не удержавшись от соблазна, приблизившись ко второму туристу вплотную произнес ему прямо в ухо бу бедняга побежал со всех ног сшибая все на своем пути и вереща словно полоумный, однако так же как и первый турист продолжая снимать себя на телефон странные создания тут их жизнь висит на волоске они думают о продвижении в топы бессмертные наверное люди или просто идиоты Вдоволь повеселившись, парни подошли к месту портала. Того самого, который в прошлый раз затянул в себя Артема черными руками страждущих спасения заблудших душ. Ждать пришлось недолго. Стена всколыхнулась, разбежавшись кругами от центра, и затянула парней черными руками внутрь себя. Затем круги вновь разбежались, но теперь уже от краев к центру, и после все стихло. Как и в первый раз, парни оказались внутри куба с белыми светящимися стенками, через которые было невозможно пройти. Суть работы портала была вполне ясна. Любая система подразумевает различные способы защиты от случайных проникновений. И это вполне логично и закономерно, учитывая серьезность всего происходящего в запретной зоне. Оставалось лишь надеяться на то, что все пойдет по плану, Ведь, как известно, у любой системы существуют не только свои правила, но и исключения. «Приказываю тебе показать нам свою истинную суть», — командным голосом произнес Димка. Артем невольно втянул голову в плечи в тот момент, когда все стенки Куба мгновенно разлетелись во все стороны, и парни повисли в полной пустоте. Так себе ощущение, даже для привидения» словно бы ты находишься посреди бесконечной пустоты, не имея даже опоры под ногами. Затем стены, быстро приблизившись, избавляя скорость в последний момент, вновь собрались в куб, и перед парнями появилась ржавая железная дверь. Белый свет пропал, и ему на смену вновь пришли два цвета мира заблудших душ — красный и черный. Издав истошный скрип — Дверь распахнулась сама, пропуская парней в мир заблудших душ. Не теряя времени, Димка положил руку на плечо напарника, после того, как они перешагнули порог, и перенес их обоих в холм Санчасти. В какой-то момент размышлений ему показалось, что искать Зосю в первую очередь нужно именно там, на месте их второй, но знаковой встречи. Но, увы, в полуразрушенном холле никого не было. Присутствие огненных псов не ощущалось, так же, как и не возникло ложной иллюзии того, что они не появятся вовсе в самый неподходящий момент. «Какие будут предложения?» Димка посмотрел на напарника задумчивым взглядом. «Куда бы отправился ты первым делом, случайно оказавшись здесь?» «На пристань, конечно же». «Почему туда?» «Не знаю. Там дышится легче, что ли». «Дышится легче». Повторил за напарником Димка и тут же перенес их обоих на самый верх лестницы, спускающейся к причалу. В мире заблудших душ не может быть привычной для обычного человека красоты. Его создавали совершенно с иными целями — бесконечно блуждать в огненном полумраке до скончания веков, не задумываясь о смысле бытия. Но у любого правила есть свои исключения, и некоторые души попадают сюда транзитом для того, чтобы всегда помнить о том, что все может закончиться именно так, если ты потеряешь веру в себя и свои силы. На перилах причала, спиной к лестнице, сидела Зося, глядя куда-то вдаль и думая о чем-то своем, лишь ей одной известном.